Глава четвертая. Битье посуды. Еще подросткам я понял. Родителям не по карману учить меня в колледже, не говоря уже о медицинском университете. Хочу получить высшее образование, должен работать и экономить. Мне было лет восемь, когда за одни только летние каникулы я сделал гигантский скачок по карьерной лестнице. Из мальчика, обслуживающего уличный лимонадный автомат, превратился во владельца собственного бутербродно-содового бизнеса. В магазине деликатесов я покупал ржаной хлеб и салями на бутерброды, а в ближайшем оптовике затаривался бутилированный содовый с газом. У меня имелась красная тележка-вагончик, где я держал лед. Во льду прибывали бутылки. С этой тележкой я появлялся на швейной фабрике, что на Ван Синдерен Авенью. на границе между Браунсвиллем и Восточным Нью-Йорком. Бизнес мой процветал, покуда меня не выдавил владелец магазина деликатесов. Уяснив по объемам закупок, насколько хороши мои дела, он выпустил конкурента, собственного племянника. Племянник начал демпинговать, и я был вынужден уйти. В последующие годы я работал в фирме, которая давала на прокат смокинги. Разносил эти самые смокинги по заказчикам. а также собирал гайковерты на фабрике и управлял первым в Браунсвилле автоматом по выдаче замороженного заварного крема. Сверхприбыли ни одна работа не приносила, зато помогала копить на колледж. Еще два занятия, воспоминания о которых я запрятал в ментальный погребок, это должность помощника пекаря и позднее официанта в забегаловке. Нуждая извлечь эти воспоминания, возникла лишь когда я стал писать цветы для Элджернона. В 14 я поступил помощником разносчиков в Бейгл Бейкери, что в восточном Нью-Йорке. Пекарня находилась как раз под железнодорожным мостом, а жили мы в двух шагах оттуда, только за угол завернуть. Я поднимался в 3 часа ночи, в пекарне меня ждали к 4, и работал до 7 утра, когда водитель хлебного фургона подбрасывал меня прямо к Джуниор Хай Скул номер 149. Занятия заканчивались в три. Я спешил домой, делал уроки, ел и белым днем ложился спать. Сначала мне поручали грузить в фургон корзины с горячими бейглами. Бейглы были разные, простые, с маком, с кунжутом и с крупной солью. Управившись, я садился рядом с водителем в кабину, и мы объезжали булочные и рестораны, еще закрытые с вечера. Подрулив предрассветной мгле к очередному пункту назначения, водитель сверялся с путевым листом и объявлял требуемое количество бейглов. «Две дюжины!» — одна простая, другая с маком. Спинку пассажирского сидения отсутствовала, так что мне требовалось только разворачиваться, хватать в каждую руку по три еще горячих бейгла и выкрикивать «Шесть! Дюжина! Шесть! Две дюжины!» Пекарскую дюжину к тому времени упразднили. Считается, что, боясь, как бы не случился недовес с готовыми хлебами, за недовес пекарь подвергался суровому наказанию, пекарник пекарни к каждой заказанной дюжине добавляли еще одну булку или каравай, пусть лучше перевес, рассуждали они. Бейглы с маком и кунжутом царапали пальцы. Но хуже всего были бейглы с солью, от которой ссаднили крошечные ранки. и раскладывал бейглы по пакетам, водитель пятил машину к бровке тротуара, я выпрыгивал и оставлял пакеты у дверей. Помню, однажды водитель изменил маршрут, чтобы доставить Бейглы новому клиенту. Мы проезжали перекресток двух авеню Ливония и Саратога. Я заметил светящиеся окна кондитерской. «Странно», — сказал я, — «наверное, там воры?» Водитель рассмеялся. а Полуночная роза открыта круглосуточно. Никто в здравом уме не рискнет грабить этот магазин. На мое «почему» он качнул головой и объяснил, Глупо расспрашивать о парнях, которые зависают в полуночной розе. Примерно в тот же период я познакомился с мальчиком старше меня. Его семья переехала в наш район и обосновалась по соседству с нами, на Снедикер-Авеню. Мальчик тот учился боксировать, но, будучи слишком юн для профессионального бокса, открыл мне тайну. Он использует прозвище своего старшего брата — Малыш Заломай. Мой новый приятель хотел драться под прозвищем. Просто, малыш. Я поделился своей печалью. Мне бы денег, чтобы заплатить за методику динамичной нагрузки, вот бы я тогда мускулы накачал. Не хуже, чем у создателя методики, у Чарльза Атласа, каким его рисуют в журналах и комиксах. Уж я бы выучился защищаться от всяких забияк. Просто малыш занимался в клубе «Адонис» на Ливоне-Авеню, тягал штангу. Однажды он взял меня с собой, познакомил с товарищами. Некоторые из беззлобно посмеялись надо мной, худосочным. Впрочем, к малышу они относились с пиететом, а мне дали кучу советов, как сделать мышцы стальными. До сих пор будто вижу их всех перед зеркалами. В руках гири и гантели. Мышцы блестят от масла. До сих пор чувствую запах свежего пота. Время от времени в клуб заглядывали бродяги. Помоются в душе, переночуют. Иногда останутся и на вторую ночь. Я слушал их рассказы о путешествиях через всю Америку в товарняках, о встречах со старыми товарищами в лагерях сезонников. У товарищей этих почему-то были странные имена. Я подумывал, не бросить ли школу, не запрыгнуть ли в товарняк, не поглядеть ли, какова моя страна. Тогда у меня будет материал для романов. Позднее я узнал и о малыше Заламая, братья моего приятеля. До сих пор у меня хранится вырезка из газеты от 13 ноября 1941 года. Эйб убит при попытке побега. Эйб известный как «Малыш Заломай», главарь банды наемных убийц, дал показания против своих подельников. И тут-то в игру вступила мафия. Ранее в среду 12 ноября 1941 года Несмотря на постоянный надзор пяти следователей, эйп Риллис либо выпрыгнул, либо выпал, либо был выброшен из окна шестого этажа отеля «Полумесяц» на Кони-Айландскую мостовую. Репортеры назвали Риллиса канарейкой которая хорошо пела, но не умела летать. Тогда-то я и понял, о чем толковал водитель хлебного фургона и что за парни посиживают в полуночной розе. Парни эти составляли карательный отряд мафии. Репортеры называли их Murder Incorporated. Получалось, что убийцы орудуют прямо рядом с моим домом, и здесь же получают заказы. Мафиозные боссы звонят им прямо в кондитерский магазин. эй Риллис был одним из самых опасных киллеров. Вскоре после выхода статьи его я уехала, никого не предупредив. Больше я с приятелем-боксером не виделся. На работе меня повысили, я стал помощником пекаря. Позднее я описал свои впечатления. Вот неотредактированный набросок. Пекарня. Запах сырого теста. Выбеленные мукой полы и стены. Процесс замешивания. Круговые движения. Тесто раскатывают в длинные колбасы. Затем молниеносным поворотом запястье колбаса превращается в кольцо. Другой пекарь укладывает кольца на огромный деревянный поднос, ставит повыше, скоро кольца отправятся в кипяток, а потом и в печное нутро. Мальчик-подросток берет их по три за раз и бросает в бак с кипящей водой, вылавливает металлической сеткой. Вот они на пекарском столе. Пекарь выкладывает их на лопасть длинной деревянной лопаты и ловко отправляет в печь. Пока он заполняет новую лопату, лопаты с сырыми бейглами дожидаются, будто даже терпеливо. Пекарь достает из печи партию румяных бейглов, нитью отделяет их от противня. Наконец, бейглы отправляются в плетеные корзины, которые сейчас заберет водитель фургона, чтобы еще до зари развести клиентам. Один пекарь хромой, второй с хриплым голосом. Много лет спустя я использовал эту зарисовку в романе «Цветы для Элджернена». Ночные смены в пекарне плохо сказывались на моем сне и, соответственно, на учебе. Я сменил работу. Стал мойщиком посуды в кафе-мороженом на Саттер-Авеню. Хозяин почти сразу меня повысил, определил к автомату с содовой. Дальше карьера пошла как по маслу. Мне доверили готовить бутерброды, стоять за стойкой, наконец, стряпать быструю еду. В шестнадцать я нашел работу получше на Питкин-Авеню. Само местоположение заведения было куда как выгодным, рядом с театром Лоус-Питкин. Я теперь обслуживал столики в лавочке Мейера. Никакой Мейер в лавочке уже не числился. Закусочную по совместительству кафе-мороженое содержали мистер Гольдштейн и мистер Сон. От обоих нам, официантам, житья не было. Мистер Гольдштейн мягко стелил, Не уставал повторять, сколь сильно в нем желание помочь малоимущим юношам, кое жаждут учиться в колледже. У входа за кассовым аппаратом он развесил фотографии бывших официантов, которые, по его словам, далеко пошли. Некоторые были в военной форме, в том числе в кителях военного и торгового флота. Другие красовались в мантиях университетских выпускников. Гольштейн называл их «мои ребятки» и только что слезу не пускал при этом. Помню, на собеседовании я открыл ему, что родители хотят видеть меня врачом. Гольдштейн погладил меня по голове и похвалил. «Славный, дескать, мальчик! Так и надо! Родителей почитать!» В вечера своего дежурства, если посетителей не было, Гольдштейн сидел себе спокойно за прилавком, обсуждал дневные происшествия с поварами, тоже праздными, Но стоило появиться посетителю, Гольдштейн совершенно преображался, начинал психовать, заказы выкрикивал чуть не оглушая бедного клиента. Мистер Сон был из другой категории. Когда дело шло, держался поближе к кассе. Мы могли обслуживать клиентов без шума и суеты, зато если случалось затишье с клиентами, ну, например, перед часом пик или между двумя наплывами, обеденным и посткиношным, мистер Сон проскальзывал в зал, Под предлогом проверки забирал сахарницы, солонки и бутылки с кетчупом и прятал на полочке под кассовым аппаратом. Один официант сторожил объяснил, что виною травмирующий опыт. Когда-то давно вандалы высыпали содержимое солонок в сахарнице. Вдобавок, Сон был убежден, что некто ворует ножи, вилки и ложки. Делом чести для него стало вычислить негодяя. Он предпринимал вылазки от кассы к мойке и забирал большую часть столовых приборов. В результате их вечно не хватало. Поначалу мы, официанты, вступали в жестокую конфронтацию друг с другом. Действительно, кому приятно объявить клиенту, что нет ни ложечки для мороженого, ни вилочки для шоколадного пирога, возбешенные клиенты уходили, не дав чаевых и даже не заплатив. Объяснять же Сону, что это он виноват, не было ни малейшего смысла. У кафешных ветеранов я прошел курс выживания. Во время дежурства сона мы, новички, тайком совали столовые приборы себе в карманы, за пояс и за пазуху. Порой объединяли усилия, чтобы отвлечь сона, и даже проникали в его крепость для возволения сахара, кетчупа и соли. Эти двое, сон Сквалыга и Гольштейн Громобой, постоянно держали нас в тонусе. Зато за два года работы я скопил достаточно чаевых, чтобы целый год учиться в университете Нью-Йорка. А потом в один вечер моя жизнь круто изменилась. Наплыв посетителей у нас случался в 10 часов, когда публика выходила из кинотеатра. В тот вечер наше заведение живо заполнилось, да еще целая толпа осталась ждать снаружи. Вдруг четыре пары пробили оборону. И что же сделал Гальдштейн? то, чего я никак от него не ожидал. Гольдштейн устремился к гостям навстречу, сердечно их приветствовал, расцвел улыбкой и, несмотря на протесты других посетителей, повлек за собой в зал, прямо к моему столику. Только я собрался принести воду и меню, как Гольдштейн вынырнул откуда-то с подносом, уставленным стаканами с водой. «Где салфетки?» — взревел он в мой адрес. «Где серебряные приборы?» Почему гостям до сих пор не дали меню? Мистер Гольдштейн, они ведь только что уселись. Объясняться было бесполезно. Я приступил к своим обязанностям, стараясь не обращать внимания на гнев хозяина. А Гольдштейн из кожи вон лез, так и расстилался. Через несколько минут, наткнувшись на меня в кухонных дверях, он съязвил. — что стоим? Кого ждем? Я только что передал заказ повару, сэр. — Все давно готово. «Разуй глаза! Взгляни на стойку!» Я повиновался. И впрямь наш вечно полусонный бармен первыми выполнил заказы новой компании. На прилавке стояло блюдо с бутербродами и вафлями. «Да что здесь происходит?» Успел я шепотом спросить кого-то из бывалых. «Не зевай и не тормози, это парни из полуночной розы!» Последовал ответ. Я нагрузился двумя подносами. На одном были две чашки кофе со стеклянными сливочниками, что еле удерживались на краешках блюдец. Этот поднос распростерся на моей левой руке. На правой я держал второй поднос с тремя бутербродами и с вафлями. Среди столиков снова возник Гольдштейн. «Чего копаешься?» «Уже несу. Это особые посетители». «Да я понял!» «Мистер Гольдштейн, пожалуйста, дайте мне шанс». Он заступил дорогу. «За сливочниками следи». Я покосился на сливочнике. Руки у меня дрожали, и сливочники приплясывали на блюдцах, позвякивая чашки. Гальдштейн стал пятиться, сверля меня взглядом и не переставая орать. Чем больше он орал, тем сильнее дрожали и мои руки, и посуда. Я успел усвоить, что сливочник, когда падает, разбивается при третьем подскоке. Если удастся предотвратить третий подскок, сливочник спасён. Исполнив коротенькую джигу, один сливочник таки упал, покатился по полу, подпрыгнул дважды. Я попытался остановить его, но опоздал. Сливочник разбился. Я предпринял отчаянные усилия спасти второй сливочник. Прыг-скок, дзинь, и этот в дребезги. Теперь я сам потерял равновесие. Блюдо с бутербродами трепетало на моей руке. Я хотел перехватить его. Поздно. Все, что еще оставалось при мне, обрушилось на пол. мазолтов крикнул кто-то, перекрывая общий хохот. Еще двое подхватили, словно я был жених, каблуками разбивающий винный бокал. Новый голос констатировал. «Парень не дурак! Нет посуды, нет проблем с мытьем!» Гольштейн побагровил. «Теперь добра не жди!» «Да что с тобой такое?» Следующая реплика относилась к гостям. «Вроде в колледж собирается, а обслужить как следует не умеет. Слышишь ты, идиот!» ну, «Это снова ко мне. Давай, прибери тут!» На перекушенной гольдштейновой физиономии отчетливо читалось. «Я, добрый дяденька, дал тебе шанс заработать. «А ты, растяпа, опозорил заведение перед важными гостями, да еще и нанес материальный ущерб!» Гальдштейн удалился и до конца смены слова мне не сказал. Клиенты из Murder Incorporated, как ни странно, оставили щедрые чаевые. Перед закрытием я закончил убирать, наполнил сахарницы, долил кетчупа в бутылки, вымыл пол возле своих столиков и направился к Гальдштейну. «Прощайте, мистер Гольдштейн», — сказал я. «В знак благодарности пришлю вам фотокарточку для вашей доски почета». Он нахмурился. «Ты к чему клонишь? Вы помогли мне принять решение. Хватит с меня этого дерьма. Я записываюсь в торговый флот». «А как же колледж?» «Потерпит до окончания войны». Гольдштейн чуть не продырявил меня взглядом. Голос его был холоден. «Что ж...» «Желаю удачи!» Я пошел к дверям. Вслед мне донеслось. «Эй, ты болван!» Я не оглянулся. «Слышь, студент! Умник!» Я повернул голову. «Смотри на судне, ничего не расколоти!» Благодаря этому случаю, много лет спустя, мне удалось представить чувство Чарли Гордона в сцене с умственно отсталым юношей-уборщиком, уронившим под нос грязной посуды. Был из кого воспроизводить реплики хозяина. «Но ты, дубина, — заорал хозяин, — чего стоишь? Возьми веник и подмети. Веник! Веник, кретин! Он на кухне! Подмети все осколки!» Меня взяло зло. И на себя, и на всех, кто сидел рядом. Мне захотелось схватить свои тарелки и швырнуть их прямо в ухмыляющиеся рожи. Я вскочил и крикнул «Замолчите! оставьте его в покое!» «Разве вы не видите, что он ничего не понимает? Это не его вина! Сжайтесь над ним, ради бога, он же человек!» Я смог взглянуть на все глазами Чарли. Меня жгли эмоции Чарли. Сцена мне удалась, потому что я сам через это прошел.